на тоже лихорадила, и он почему-то сразу стал интересен упорову. Вадим сел, и вся игра на нижних нарах оказалась перед его глазами. — Дай сюда бой! — потребовал, протягивая руку к картам Верзилов. — Пусть кто другой сдаст, только не Гнус, конечно. — Ты за кого меня держишь, фуфлыжная рожа! — побагровил Филин. И именно в тот момент одна из карт скользнула в рукав его клетчатой рубахи, а остановившиеся глаза с холодком смотрели на сердитого Степана. — Ладно. Степан был раздвоен, но говорил уже в несколько извинительном тоне. — Дай. Затем заглянул в карты, оттолкнул плечом гнулся, попросил еще... «На жируешь, Степа!» «Не твое дело, бери свое!» Упоров мысленно повторил его слова. «Не твое дело, это их игра!» Но явственно ощущал щекочущую нервы неприязнь к Филину. Тому потребовалось чуть больше времени, чтобы сменить карту. Потом они упали перед очумелым Верзиловым двумя тузами. «Приятного аппетита!» «Вам поперчаить, а ли так слопаете, легавый буду!» Проварковал счастливый гнус, подвигая поближе к Степану клетку с крысой. «Жири!» Филин воткнул перед собой нож и мгновенно брел наглую уверенность хозяина положения. жри крысоед! Скидки не будет!» Его голос действовал на наупорого, как оскорбление, в собственный адрес, а перекошенная рожа победителя вызывала отвращение. Он, кажется, видел, что стояло за тем бесноватым торжеством и всеми силами сдерживал желание нарушить молчание, определенное неписанным законом зоны. Степан попытался разжать западню. Крыса хватала его за пальцы. Зэк отдергивал руки, а Филин продолжал кричать, подпрыгивая на нарах. «Хавай! Хавай, паскуда!» Тогда произошло что-то, не входившее в расчеты Вадима. Подобное уже случалось редко, но почти всегда вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Неуловимо опасный крен души, Состояние без выбора, Готовое жестоко ему отплатить. Он натянул сапоги, спрыгнул с нар, Подвинув плечом хохочущего гнуса, Встал перед Филином, как встают перед врагом. Вор был чутьист Злобствующая веселость осыпалась его серого лица. Он перевел взгляд в сторону ножа, но на наборной ручке уже лежала ладонь лысова что тебе надо комсюк спросил филин но спокойствие было ненатуральным ты вайкент попал за всю мазуту хочешь войти в долю бывший штурман наконец объяснил себе свой поступок он не мог простить ворам пережитого в камере смертников Оно осталось при нем, неоплаченное, затаившееся, как слепая ярость слепого зверя. «Мужичков, казачиш, Миша, делай это честно!» Вадим достал из кармана филина пиковую шестерку, положил на стол. «Шутку принимаем!» — вовремя вмешался все оценивший лысый. «Не проконало и ладно!» но расчет по уговору зажимет хмыкнул лука потерявший на войне под сталинградом руку он и без руки продолжал воевать чувствуя себя героем о чем рассказывала фронтовая газета ворте михаил латаны цельности в нем нету филин откинул вправо голову Показав однорукому свирепый взгляд. Сказано, однако, было без лишних чувств. За меня, как за вора обрубок, не тебе решать. Но об этом опосля потолкуем. Без робости оглядел Каторжан и через силу улыбнулся Верзилову. — Хотел тебе кусок мяса уступить, не проехала. Схаваю сам. «Держи ее, тюрьму, гнус!» Филин рывком распахнул западню, Хватко поймал кинувшуюся навстречу крысу. Зверек, вереща дурным голосом, Заворотил скаленную пасть, Вонзил в палец желтые зубы. Вор побледнел от боли, Иступленно колотя свободной рукой по столу. Вскочил, распахнул рот, Без раздумья сунул туда крысиную голову. Кости визжащей твари хрустнули. Узеков по перекошенным рожам пробежала судорога. Филин дрыгнул еще раз, бессмысленно, дико глядя на одуревшего гнуса. Тогда из его вздрагивающего рта потекла крессинная кровь. Вор глотал куски облепленного грязью шерстью горячего мяса, хрипло дыша, не сводясь с гнуса. Полных отчаянного упрямства глаз. Несколько раз его одолевала тошнота, Мясо лезло обратно, Вываливаясь кроваво-серой массой за губу. Он замирал, пережидая приступ с запавшими глазами, И медленно начинал жевать снова. Пока он ел, троих стошнило. Некоторые, чтобы не видеть карусинной пытки, Спрятались под одеяло с головой. Но те, кто продолжал наблюдать за трапезой, Уже не сомневались, Филин ее дожует. Только неизвестно другое, Как оно ему зачтется. И уж наверняка кто-нибудь из злоречивых Втихаря попрекнет, крысоед. Не более чем через полчаса Филин бросил перед потрясенным Верзиловым Облезлый хвост с торчащим на выходе белым хрящом. В расчете, Степан, за вором долгов не бывает. Последнюю фразу он произнес, глядя в сторону вернувшегося на нару упорого. Не торопясь, собрал карты, едва сдерживая глубокие позывы тошноты. Пошел к выходу, механически прихватив с руки лысого нож. Зеки смотрели ему вслед с угрюмым спокойствием.